Глава 7. Когда зазвучал сигнал тревоги, я почувствовал огромное облегчение. Я мог быть убит и превращен в пыль, но не в этом дело. ПП проглотил наживку. Единственный корабль в галактике, который мог выглядеть на экране таким огромным с такого расстояния, был его. Огромная энергия двигателей линкора позволила ему создать тормозящее поле, от чего моя яхта буквально встала на дыбы. Одновременно зажегся сигнал. Внимание, радиопередача. Я подождал, сколько хватило терпения, затем включил приемник. Ворвался голос. Что вы под прицелом военного корабля? Не делайте попыток скрыться, сигнализировать хитрее или любым другим способом. Кто вы и что вам нужно, гвоздь вам в печенку!» закричал я в микрофон. Мой сканер был включен, так что они могли видеть меня. Мой же экран оставался темным. Они не послали картинку. Это облегчало мои действия так, как я играл с невидимым партнером. Они могли видеть роскошную одежду на мне, богатство кабины за мной. Конечно, они не могли видеть моих рук. Неважно, кто мы, Прогремело радио. Выполняйте распоряжение, если хотите жить. Отойдите от управления, пока мы не причалим. Затем будете делать все, как я скажу. Послышались два приглушенных щелчка. Это магниты захватили корпус. Корабль накренился. Я в расчете, что меня видят, округлил глаза от испуга и начал озираться ища путь к спасению. Яхта расположилась у кормошлюза Линкора, Я нажал кнопку и послал робота-сварщика куда было задумано. А теперь позвольте мне сказать вам кое-что, рявкнул я в микрофон. Я снял маску перепуганного миллиардера. Во-первых, я повторю ваши слова. Выполняйте мои распоряжения, если хотите жить. Я покажу вам почему. Я повернул переключатель задававший последовательную программу работы. Корпус, конечно, был намагничен и крепко держал бомбы. В соответствии с заданной программой сканер в кабине выключился и включился сканер в генераторном отсеке. Я проверил переносимый экран-монитор и начал натягивать скафандр. Необходимо было делать это быстро, в то же время продолжая естественно вести разговор. Они должны были быть уверены, что я по-прежнему сижу в кабине управления. Как видите, это генератор корабля, сказал я. 98% их выходной мощности сейчас питают электромагниты корабля. Разделить нас практически невозможно. И я советую вам не делать этого. Скафандр был надет, и я продолжил говорить, используя микрофон в шлеме, подсоединенный к главному передатчику. Картина в мониторе изменилась. Сейчас вы видите водородную бомбу, запал которая держится только за счет того, что магнитное поле прижало корпус вашего линкора к ней. Она, конечно, взорвется, если вы попытаетесь отделиться. Я схватил экран монитор и помчался к шлюзовой камере. А вот это другая бомба, сказал я. Я глядел одним глазом на экран, а другим на медленно открывавшуюся выходную дверь. У нее есть датчики на корпусе. Если вы попытаетесь разрушить часть корпуса моего корабля или открыть главный люк, она сдетонирует. Я был уже в космосе, приближаясь к огромному линкору. Чего вы хотите? Это были первые слова ПП, произнесенные им после демонстрации. Я хочу поговорить с вами и прийти к соглашению, представляющему интерес для нас обоих. Но чтобы вы правильно судили о моих возможностях, я покажу вам остальные бомбы. Я, конечно, показал им остальные бомбы. Это было нетрудно. Сканеры яхты работали по заранее составленной программе. Я бегло продемонстрировал все остальное свое вооружение, которое могло привести к нашей совместной гибели. Сам же я уже пролезал в дыру в корпусе линкора, проделанную роботом. Это место было тщательно выбрано по чертежам. Здесь не было толстой брони и датчиков сторожей. Да, я понял, вылетающая бомба. Остановите свой репортаж и скажите, что вы собираетесь делать. На этот раз я ему не ответил. Отключив микрофон и дыша как гончая собака, я мчался по переходам линкора. Если верить чертежам, то здесь должна была быть дверь в рубку управления. ПП, конечно, был там. Я вошел, выхватил пистолет и направил его ему в затылок. Ангелина стояла рядом с ним и смотрела на экран. Игра окончена, сказал я. Стойте спокойно и не двигайтесь. Что это значит? зло спросил он. Он глядел на экран перед собой. Девушка догадалась первой. Она повернулась и воскликнула: "Он здесь!" Они уставились на меня растерянные и испуганные. "Вы арестованы, главарь", сказал я ему. "И ваша девушка тоже". Ангелина закатила глаза и скользнула на пол. Действительно или притворно, я не знаю. Под прицелом моего пистолета ПП подхватил ее и уложил в амортизационное кресло у стены. Что теперь будет? спросил он. Голос его дрожал, нижняя челюсть у него тряслась, в глазах стояли слезы. Это не произвело на меня впечатления, я не забыл, скольких людей он погубил. Он потащился к креслу и почти упал в него. Что они сделают со мной? Спросила Ангелина. Она уже открыла глаза. Я не знаю, что они сделают с вами, сказал я откровенно. Это решит суд. Они сделают со мной все эти штуки. Она заплакала. Ангелина была молода, черноволоса и красива. Слезы совсем не портили ее.